Глава 9. Интермет со 5 Боливийский анекдот. Бегущий по улице богач это спортсмен. Бегущий по улице бедняк это вор. Сукре. Маленький захолустный городок. Если бы. Столица Боливии. Прилетели в Лапас. Все его и считали столицей. Но нет. Встретивший их военный в кричащей форме, развеял эти предположения. Сейчас мы с вами загружаемся в автобусы и едем в столицу. Знаю, что все иностранцы считают ее именно Лопас, но это ошибка. Столица находится в городе Сукре. Там вас примет президент. Хоть резиденция у него как раз в Лопасе. До вечера доедем до города Ариппа, там, на берегу озера, Попа, и будут, как я понимаю, проходить съемки фильма. В Ариппа переночуем и к обеду будем в столице. Кадре глядя на офицера, все время хотела мотнуть головой, отгоняя видение. Серая фашистская форма и петлицы такие же, и погоны. А три солдата, что были с офицером, так вообще словно сошли с немецких плакатов. Даже каска один в один. Бред. Интересно, а почему так? Скопировали с германской, симпатизируя Гитлеру? Ну, Гитлер не очень хорошо закончил свое пребывание на земле и уж точно не в раю сейчас. Убийцы миллионов людей, и уж тем более самоубийцы, туда не попадают. На их немаленькую команду боливийцы выделили два небольших автобусика и такой же крохотный, словно игрушечный, грузовичок. Дорога не асфальтирована, бьется между гор, все время карабкаясь над пропастью. Если в окно смотреть, то можно и инфаркт заработать. А еще нечем дышать. Клименте де ла Роча, встретивший их офицер, пояснил, что они сейчас на высоте трех километров, и дышать будет сперва тяжело. Это была шутка. Еще и похвастал, что вода здесь кипит при 90 градусах Цельсия. Тяжело? Началось с пищеварительной системы. Сначала возникло чувство полноты желудка, распирания в подложечной области тошнота, а уже через час у всех начался понос. «Привыкните, нужно больше пить», — сочувственно покивал фашист. Начали и глаза шалить, словно в сумерках едешь, а за окном-то солнце вовсю шпарит. Новичок на такой высоте первое время ощущает недомогание, учащенное сердцебияние, легкое головокружение, небольшую одышку при физических нагрузках, сонливость, и вместе с тем плохо засыпает». Продолжал радовать Долороча, как будто они и сами это на себе не почувствовали. Осталось проверить только с засыпанием. И все время потеешь. На высотах 2500-3500 метров у некоторых людей будут наблюдаться признаки эйфории, приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех. Беззаботное легкомысленное отношение к окружающей обстановке. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком настроения, апатией, меланколичностью, притупляется интерес к окружающему. Кадри готова была придушить этого лектора, издевается сволочь-нацистка. Так все и было. Радовались прилету, шутили, обменивались радостными тычками, что-то говорили на перебои на десятки языков. А теперь. Через пару часов сидят в какой-то полудреме и только позывы желудка заставляют скачить и требовать у водителя остановить автобус. «В этом осторожнее в кустах! Там змеи, да и прочей живности хватает!» «Нет, она точно сломает сейчас шею этому просветителю!» В их группе пять девушек, трое кубинки и двое из СССР. Она из Эстонии, и вторая девушка тоже из Прибалтики, смешанных кровей, отец латыш а мать — полячка. Элизабетта Зиметта выше ее на голову, но такая же длинноволосая блондинка. Они и во Вьетнаме вместе были, на стажировке. У Элизы на счету пятеро американцев, у нее трое и семь южнокорейцев из дивизии «Белая лошадь». Теперь вот здесь, вместе по кустам дрищем. О, вон и Десика решил к ним присоединиться. Бедный режиссер, не молодой ведь. Событие двадцать второе. Учительница. «Вы знаете, ваш сын...» «Нет, он хороший мальчик, но уж больно много неприличных песенок знает». Отец ученика. «Он их что, поет?» Учительница. «Нет, насвистывает». В школу пришлось идти. Тогда не успел, во Францию летучился. И вот опять школу неугомонная литераторша вызывает. На этот раз с Машей Викой подцапалась. Не сошлись во мнении на творчество баснописца Крылова и А. Эта попаданка обозвала великого русского баснописца плагиатором. «Вика, зачем тебе это надо?» Спросил, когда рядом никого не было. «Не знаю, вырвалось, гормоны шалят». Петр уже сто раз пожалел, что решил отдать в обычную школу, а не спец, для партийных шишек. Это прямо у дома была, а до специальной чуть не час добираться. Вот придет сейчас и скажет, кто он и кто Маша. И что, лучше станет? Ох, сомнительно. Приехал на чайке. Все, кончилась конспирация. Ходить будем сразу с ферзей. И, чтобы добить, лауреатские медали надел. Увидел, прибалдел. Эдакая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко. Умеют делать женщин в русских селениях? Сразу даже ругаться расхотелось, улыбнулся и спросил: «Товарищ Воробьева, а вы современные песни слушаете?» опенс посмотрел осуждающе, типа: «У вас же двое детей? Пусть их стиляги всякие слушают». Опа, выше мы по консерваториям и филармониям ходим, а День Победы тоже песни стеляг. Причем тут? «Тишкова!» И за указку схватилась. Сейчас как вдарит, что есть дури по рукам, чтоб правильно их сложил, одну на другую. «Тишкова Мария Петровна, лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер нескольких иностранных орденов, да и советские награды есть. Не хотел ведь хвастать, довела. Нет, завела своей недоступной красотой. Стоять, старый сатир!» «А вы министр культуры?» Рукой рот прикрыла. «Выгнали». «Да-да, читала в газетах. Теперь заместитель председателя Совета Министров и министр сельского хозяйства». «Жалела, когда узнала». «Блин, девочка еще совсем». «Вы относитесь к Маше как э, к Моцарту». «Гений малолетний». «Гений, они все чудят». «Толстой вон босиком ходил». «Маяковский застрелился». «Есенин повесился». Складовская Кюри уран на вкус пробовала. Чудят. Товарищ Тишков, нужно, чтобы вы обязательно выступили у нас перед коллективом. Огонь в глазах. Растаяло очарование. Исчезла Мэри Поппинс. Была высокая неприступная блондинка, подстриженная под коре, с загадочными, чуть притемненными очками. А стала нескладной, длинноногой, очкастой комсомолкой. «Ошибся. Но нельзя грубо с фанатиками. Не стоит их во врагов превращать. Пусть из фанатиков станут лучше фанатами. Непременно. Только за несколько дней предупредите. Сами понимаете, чуть загружен. И, пожалуйста, не афишируйте Маши на достижения. Обычная девочка, а то ведь проходу не дадут. Согласно с вами, товарищ министр. Как скажете, товарищ министр? Все, уходить надо». А такой светлый образ воробьева убила. Мечту юности. Событие 23. Прораб обращается к бригаде строителей. Друзья мои, сегодня начнем! И помните, строим солидно, без воровства материала, строим как можно лучше, потому что строим для себя. А что строить будем? спрашивают рабочие. трезвитель. Решил Петр Миронович жизнь поменять. Не себе. Семейство Брежневых. Решил и поменял. Мебель в квартире. Ну, жизнь-то тоже поменял, только себе. Вагон с мебелью пришел, его разгрузили на склад и разделили на две неравные половины. Одну поменьше для Гали, и вторую для другого Леонида Ильича. Как и в первый раз, возникла проблема с грузчиками, И сборщиками мебели. Но наученный горьким опытом, Петр ни бандитов, ни вояк звать не стал. Забрал с завода ЗИЛ самый последний их писк зил шесть на 4. По сути, КАМАЗ. Аж через 10 лет этот самый грузовик, лишь чуть-чуть подправив, начнут серийно изготавливать под названием КАМАЗ-5320. Это уже не игрушечный грузовичок, что были в начале для верного ленинца. «Это восьмитонный зверь!» В Захаринские дворики и направились. Приехали. «Стоп!» «Не совсем так». Еще в гараже Министерства сельского хозяйства взяли автобус с шофером. Вот на трех машинах и приехали. Передали с рук на руки новенький зелок. Забрали две забракованные в прошлый раз Петром Люстры, уже подшаманенные, и загрузили в автобус пятерых джигитов узбекской национальности во главе с их старшим Закиром. Помахали Тимуру ручкой и на склад. Хотели быстро поменять мебель в двухкомнатной у Галины, а уж потом наброситься на четырехкомнатную Ильича. Не срослось до конца. Не успели. Виноваты стены, состыкованные не под прямыми углами. Когда начали монтировать встраиваемую мебель, она отказалась подчиняться законам физики, каждый раз вставая кособока. Один раз почти и получилось, но когда со стороны посмотрели, заухали, щели везде. Так хотелось поматериться. Глянул на чуть не плачущую Халю и передумал: Галина, мы завтра приедем с досочками, со штукатурками и прочими прорабами. Не берущуюся задачку нам строители подбросили. Ну не расстраивайся. Зато вот закир люстра уже повесил. Да, красиво! А я ведь уже всех на новоселье позвала. Рожа, фу, моська, опять фу, личика кислая. Во сколько? В пять вечера. Роблеск надежды. Однотужимся, бумагу приготовь. В смысле, для туалета? Ого, юмор прорезался. Для пола застилать его, Равнять стены кое-где придется. Испачкаем. Во сколько? В шесть. Ух ты! Поехали к Ильичу, вывезли старую мебель. И на этом все. День, да и вечер кончился. Шахерезада прекратила дозволенные речи. «Петя, ты устал, наверное? Может, чайку с нами попьешь?» Вздохнула бабушка Виктория. «Обязательно. Наливай, мать, мы только перекурим». Прошли в пустую комнату. Вот тут и состоялся примечательный разговор. Брежнев раскурил свою любимую новость, подошел к форточке и выпустил в нее пару струек дыма. «А что за ребята с тобой, Петр, были? Не русские?» «Это я в один из колхозов подмосковных детей из детдома в Узбекистане забрал. Я же вам говорил, Леонид Ильич, половину в Краснотуринск отправил, а половину здесь, в колхозе, пристроил». Ну и правда, это же те девочки, что ковер связали». «Молодцы! И ты молодец, что о сиротах заботишься!» Как-то невесело Брежнев это произнес. Он выкинул недокуренную сигарету в форточку и прошел по пустой комнате мимо Петра до двери, прикрыл ее, снова мимо прошел к форточке и ее тоже прикрыл. «Из Узбекистана. Ты ведь, Петр, недавно свечание с узбеками собирал по хлопку. Мне не расскажешь?» «Ясно». Доложили про письмо Якова, да еще и материалами усугубили. А добрый дедушка Ильич теперь не знает, что делать. Совещается со всеми, с кем только может. И что ему сказать? А пойдем-ка мы с коня. Леонид Ильич, мне докладывали, что количество собранного хлопка сырца регулярно увеличивается, при этом площадь под посев остается неизменной. Вот, а теперь испытанный прием — молчание. — Как удобрения, новые сорта, орошения? — Не будет у генсека собеседника. — Тоже думаешь, что приписками занимаются? От бригадира и до первого секретаря республики. Mm. — А кому тогда вообще верить можно? Схватился за пачку сигарет, но выбросил в угол. — Ну а теперь ход конем. — Леонид Ильич, я думаю, что главная вина лежит на госплане. Госплан заставляет первого секретаря компании Узбекской ССР воровать?» «Хуже, товарищ генеральный секретарь. Он заставляет воровать и врать всю страну. Он делает все, чтобы разрушить нашу экономику». «Сдурел ты, Петр Миронович!» Посмотрел затравленно наброшенную в угол пачку. «Миронович? Нехороший знак. Но отступать-то некуда». «Представьте себя на месте Рашидова». Все, что делает республика, можно назвать одним словом «хлопок». К цифрам сейчас не прикапывайтесь, но угад называю, чтобы не путаться в нулях. Вырастили они в позапрошлом году одну тонну. Им госплан на радостях и поднял план на пять процентов. Нужен ведь стране хлопок. Они поднатужились, согнали всех, и детей, и стариков, площади в городах засеяли, неудобные всякие, и с огромным трудом выполнили. Госплан опять на радостях, им еще на 5%, а удобрений сельхозхимия не додала, а дождь не выпал, а ветер сухой пятую часть посадок угробил. И это узбеки, у них другая культура, нельзя подводить старших, и орденов охота на грудь, тоже другой менталитет, и денег хочется, в конце концов. А в следующем году Госплан им еще на 5% подымет, и что им делать? «Ты э, демагогией, Пётр, занимаешься?» «Ну, снова Петр, Уже лучше. Отойдем на секундочку от узбеков. Другой пример. Выполнил токарь Иванов план на 125 процентов. Новый резец изобрел. Хвала ему. Дали небольшую премию. И тут же всему цеху план подняли. Ну, избили они Иванова. А план-то делать надо. Поднатужились. Сделали. Но между собой договорились чтобы план выполнять только на 100,2%. Некуда уже поднимать на старых изношенных станках. И что? А то, что такой план всей стране. Госплан, верное увеличение плана и планирование от достигнутого не дают воли таким Ивановым. Госплан губит страну. Нужно заморозить все нормы, все планы и объявить по стране, что это минимум на 10 лет. За переуполнение и токарь, и бригада, и цех, и завод и республика будут получать деньги, а увеличения плана не будет. Есть в моем плане минус – это увеличение денежной массы у населения. Нужно заставить Госплан в первую очередь планировать строительство новых заводов и расширение старых именно в тех отраслях, где производятся товары народного потребления. Кроме того, нужно заставить оборонку делать сковородки. Подгорный мне такое не раз говорил. Да и Косыгин тоже. американцы? Манато, нужно разделить армию. Одну часть сделать боевой машиной. Там должны служить за деньги офицеры и прапорщики, а вторая часть, которая в десять раз больше, будет готовить резервистов. Ох и врагов ты себе наживешь. А при чем тут я? Это все придумали вы, Леонид Ильич. Но ведь строим новые заводы, станки новые делаем. Естественно. Там нужно создавать настоящие комиссии и поднимать план. «Леонид Ильич, вы ведь понимаете, что план нельзя поднять приказом. Нужна малая механизация, всякие электрические отвертки, шуруповерты, и нужны новые, более совершенные приемы работы». Вот Форд придумал конвейер, и производительность в разы увеличилась. Теперь представьте, стоят два токаря рядом, и валы точат. Сначала черновая обдирка, потом один размер, потом второй, потом третий потом сверловка, потом нарезание резьбы, и все время нужно перестраивать станок. А если черновую работу будет делать тот второй токарь, а потом, скажем, резьбу нарезать, то ведь только за счет этого можно несколько часов сэкономить, на несколько процентов план поднять. Или другой пример. Два слесаря меняют колеса на машине. Откручивают одно, ставят, закручивают, обходят машину по кругу, а если их объединить, один с одной стороны, второй с другой. «Гораздо быстрее ведь выйдет, и никаких новых станков в обоих случаях не надо. Просто подумать». «И что, сейчас мешают?» — усмехнулся Брежнев. «Госпланы и система планирования от достигнутого. Это невыгодно никому». «А коммунисты? Они это чего молчат?» «А коммунисты — те же токаря, и именно они били морду Иванову». «И секретарь парторганизации? Фу же!» Тот в это время пьяный в кабинете секретарь шущупал. «Ты говори, да не заговаривайся!» Убили мы коммунистов стремлением сделать партию массовой. Каждый школьник должен стать пионером, потом каждый комсомольцем. Зачем? В пионеры нужно принимать только тех, кто учится на четверке и пятерке, и еще спортсмен. В комсомольце только отличников и победителей областных спортивных соревнований. Комсомольский значок должен быть орденом, а пионерский галстук — мечтой каждого ученика. На них должны с завистью смотреть. Теперь ясно и с коммунистами. Не начальники и передовики по спискам, а те, кто хочет работать. Нужно провести чистку, сократить раз в десять. Что, без этих взносов не проживем? Помните фильм «Коммунист»? Вот только таких брать. И можно я гвоздь последний забью? Нужно немедленно, прямо завтра. Отменить все спецраспределители. Люди ведь о них знают. И что они думают о коммунистах? Он в партию записался, чтобы ходить в магазин с черного хода? Так я тогда тоже в партию вступлю. Тоже хочу говядину без очереди с черного хода покупать. И ботинки, и импортные. Иди домой, Петр. Не будем сегодня чай пить. Настроение не то. Завидую, сейчас уеду. Ремонтируйте тут без меня. Скиз генсек.